Глава 47. Совместная поездка. Милена Рауф. С моих губ не сходила глупейшая улыбка. Знаю, что это неправильно и нехорошо, но мне было безумно приятно, что Кристофер настолько сильно ревновал меня к Арису, что решился на такие решительные и немного безумные действия. Это надо же, засунуть спящего мужчину на корабль и отправить в плавание. Лично мне такое и в голову прийти не могло но у моего бывшего хранителя фантазия оказалась куда богаче моей. «О чем задумались, госпожа? У вас такой вид?» вывела меня из раздумий Эмма, сооружая из моих волос красивую, но не слишком вычурную прическу. «Глупый», — уточнила я, но улыбаться все равно не перестала. «Мечтательный», — подобрала более мягкое определение горничное. «Как прошла ваша утренняя прогулка с мистером Нуаром?» Хитро сощурив карие глаза, уточнила моя помощница. «Чудесно! Никогда раньше не думала, что мне понравится кататься на лошадях, и Даймонду побегать за пределами загона было полезно», — ответила я. Да, Данфер сказал, что давно не видел этого злобного коня в таком прекрасном настроении, охотно поддержала тему горничная. «Это не тот ли конь, который тебе нравится? Вы с ним встречаетесь?» Теперь настала моя очередь смущать своим любопытством девушку. «Нет-нет, что вы, мы просто общаемся и иногда прогуливаемся, когда не имеется другой работы, естественно», покраснев, как мака в цвет, призналась приятельница. «В любом случае, я рада за тебя, Эмма», честно сказала я. «А вы слышали, что трое гостей решили покинуть Рауфхолл? быстро перевела тему «Горничная». «Да, Эрик говорил мне, что некоторые из аристократов сослались на срочные дела и уехали. Он приносил мне письма вежливости от этих лордов. Лично я была бы рада, если бы все они покинули поместье, честно сказала я». Кстати, новый дворецкий оказался очень толковым и весьма удобным напарником. «Нет, Кристофер тоже прекрасно справлялся с обязанностями, но я не могла на него не реагировать, а с Эриком Сноувеллом было легко и приятно иметь дело». «Все, кроме мистера Нуара и того красивого эльфа, с которым вы собираетесь на прогулку?» – хитро улыбнувшись, спросила девушка. «Арис – интересная личность и приятный собеседник, но ему тоже нет особого смысла задерживаться в в холле Я не стала отнекиваться от очевидного. Я рада за вас с мистером Нуаром, но если хотите мое мнение, то соперник вашему бывшему дворецкому не даст расслабиться». — сказала Эмма, закрепляя красивой заколкой мои волосы. — Ладно, хватит сплетничать, — сказала я, вставая с пуфа и поправляя длинную юбку прогулочного наряда, сшитого по местной моде. Это был костюм с приталенным коротким жакетом, белой блузкой, оттороченной кружевом, и длинной юбкой из синего твида. К счастью, к нему шли не ужасные туфли с каблуком, а вполне удобные сапожки из мягкой замши. Обычно я предпочитала более практичные вещи, но сегодня вечером мне захотелось одеться как-то по-особенному. «Как я выгляжу?» – спросила у Эммы, покрутившись перед ней. «Вы красавица, мисс Милена!» – похвалила меня девушка, провожая к двери. В коридоре меня уже ждали Лайнель и Кристофер. Оба кавалера тоже были очень хороши собой. Дракон был одет в черные кожаные штаны, белую рубашку с широкими рукавами и колет а на эльфе серебристый костюм, очень шедший блондину. И все же мое сердце трепетало от восхищенного взгляда только одного из них. Обменявшись любезностями, мы выдвинулись в город. О том, что я совершила ошибку, пригласив на прогулку сразу двоих мужчин, я поняла еще в карете, где Арис и Крис всю дорогу обменивались тонкими издевками и подколами. За окном нашей кареты уже стемнело, поэтому отвлечься на любование пейзажами не получалось. «Господа, я вам не мешаю своим присутствием?» – спросила я, устав слушать их слабо завуалированное оскорбление в адрес друг друга. «Ну что вы, мисс Милена, без вас наша беседа не была бы и в половину такой содержательной и... М -м, дружеской, верно, мистер Нуар?» – ехидно улыбнулся сопернику Лайнель. Должна признать, что если бы у нас с Арисом не было недавнего разговора, и я не знала точно, что эльф принял мой выбор, то могла бы подумать, что этот мужчина на самом деле неравнодушен ко мне. Лайнель умело отыгрывал партию влюбленного мужчины, буквально облизывая меня восторженным взглядом, отчего Кристофер выходил из себя, а я просто не мешала мужчинам развлекаться. Если Арису нравится щекотать себе нервы, дразня моего дракона, то кто я такая, чтобы его отговаривать? А в том, что касается Кристофера, он сам придумал себе соперника. Я никогда не давала повода подумать, что отношусь как-то по-особенному к этому эльфу. «Верно, лорд Лайнель, если бы не присутствие рядом моей леди, то наш с вами разговор был бы очень коротким», — зловеще ответил Крис, как раз в тот момент, когда наша карета остановилась возле ярко освещенной площади. Как и говорил Арис, рядом с фонтаном были установлены пара десятков красочных палаток с пестрым товаром. Чуть немного поодаль играла музыка с ярким восточным мотивом. Мужчины и женщины пели красивую песню на незнакомом языке. В такт им плясали молодые парни с голыми торсами и в широких черных штанах, подпоясанные цветными кушаками. В руках танцоров были зажженные факелы, которыми они умело крутили и жонглировали, как будто вырисовывая огнем диковинные картины. — Хочешь посмотреть поближе? Держись рядом. Не хочу, чтобы оттеснили в этой толпе, — сказал Кристофер, собственнически приобняв меня за талию. — Так прижиматься к незамужней леди неприлично. — Не бойтесь, Нуар, я не позволю мисс Милене отстать от нас, — возразил дракону Арис. Лейнель, вы и сами постоянно где-то теряетесь. Я бы вам не доверил даже щенка, не говоря уже о моей бесценной госпоже. Высокомерно отозвался Кристофер и повел меня сквозь шумную толпу.